И правда, впереди среди камней то и дело мелькали, плохо различимые в этими детские фигурки. «Если у них есть луки, нам капут», — тихо сообщил Олег. «Для нас видимость метров десять, а для них, как днем, перебьют». «Ай!» — Тария проскочила мимо и нырнула ему за спину. «Сдаваться будешь или как?» интересовался Середин. — Чтобы из меня одноразовый инкубатор сделали. Да хрена вам всем лысого. — Тогда держи, Зена, королева варваров. Он вытянул игрушечный гномий меч, отдал его спутнице, а сам перехватил кувалды ниже по рукояти. — Но кому тут гвоздик забить? Первые коротышки набежали на них бестолково, просто выставив копья и зловеще забывая. Олег Шираков замахнул левой рукой, отбрасывая первые три острия, шагнул вперед, вколотил ближнему гному голову в плечи, пнул второго, вскинул вверх левый молот, ломая последнему противнику челюсть и отступил назад. — Спину мне прикрывай, — приказал он Роксолане, — а спереди нас не взять. Подскочили новые противники, полезли сразу с двух сторон. Олег воздел правый молот, поднырнул под пики, одновременно спасаясь от тех, что слева. Печатал кувалду в грудь одного гнома. Тот же взмахнул ею, проламывая ухо другому, развернулся, метнул правый молот в близко подступивших врагов. Снес сразу двух стоящих, друг за другом копейщиков. Перехватил за стальной древко оружие, растерявшегося на миг недороска, дернул к себе и тут же пришлепнул коротышку крепким ударом по голове. Швырнул второй молод в бойцов справа, присел, широким взмахом подрубил ноги десятку, скопившихся слева и отступил, перехватив пику посередине. «Так будет проще», — перевел он дух. Молот не ни меч, никакой центровки. Боевой посох к сече надежнее И тут же толкнул копье вперед вдоль вражеского древка. Рука ведуна оказалась длиннее, и он пробил горло гному, не получив даже царапины. Тем не менее, ситуация складывалась ахово. драться с коротышками оказалось дьявольски неудобно. Но он привык к более высоким противникам, Прямым выпадом лупить куда-то ниже пояса руки отказывались. Не отрабатывал он подобные удары. Вдобавок, разом потеряв десятка два воинов, гномы перестали лезть в одиночные схватки и избили вокруг людей в плотные ряды, выставив вперед копья. Отбить два десятка одновременных уколов со всех сторон не смог бы даже ворон. Кинуться разом и хана. На Олеге даже простенького доспеха не имелось. И глаза недоростком было не отвести. Сам, может, и ушел бы на Роксолана. Хороша ты, девчонка, пивья Жалко врешь с предсказаниями. Несколько рывков, поставлены вертикальной пике, в очередной раз раскидали слишком близкие наконечники. Но их было чересчур много, и Олегу пришлось пятиться, прижимаясь спиной к горячей спине спутницы. — В одном ты права. Не судьба мне стать твоим мужем. И ребенка нам не родить, не судьба. Напрасно знакомились. Тут огромный валун врезался в землю в трех шагах от ведуна, больно обдав его мелким крошевом гномы заметались, кто испугался кого покалечило скользящим ударом еще камень рухнул по другую сторону, послышался устрашающий рыв и уже перед самым носом середина рухнул огромный гранитный кулак в груди и ёкнула нежданная подмога напугала ведуна даже сильнее чем острые копья подземных жителей. Он неуверенно посмотрел вниз. Нет, повезло. Ноги целы, по пальцам не попало. Посмотрел вверх и обнаружил на расстоянии вытянутой руки глаз Ессея. Сглотнул, прошипел. «Э, спасибо, брат. А внизу есть ход. От голоса гиганта заложило уши. Сейчас я его заткнул. Земля дважды дрогнула, оказавшись на полторы сотни метров дальше, великан принялся энергично трясти, ломать тамошние скалы, обрушивая валуны себе под ноги и время от времени их притоптывая. Так что ты там говорил насчет детей? ласково прошептала в ухо Раксалана. Я не расслышала про детей, про мужа. — Мегалианс! — опять сглотнул Олег. — Тут вокруг должно быть полно гномов. Нужно высадить их и перебить. Как бы со спины не ударили. — Мегалианс — это большой союз, Чуня! — хмыкнула девушка. — Шведскую семью предлагаешь? — Нет, ты мне нравишься, Роксолана. В одну головой середин. Только дай дух перевести, мне чуть ноги не оттоптали. «Нравлюсь и... гномы!» Он опустил копье и кинулся к камню. Но трое коротышек, бросив оружие, сыпанули в разные стороны. «Ну вот, уже отмазку придумал», — задумчиво произнесла сзади девушка. «Если тепленький мне взять, обязательно выкрутиться». Нагнать хоть одного из подземных жителей середину так и не удалось. Драться с ним никто из карликов даже не пытался. А уворачивались, находили лазейки и укрытия. Они с такой скоростью, словно заранее пути отхода распланировали. Трудно ночью, полуслепому против зрячих. «Нужно засыпать тронный зал», — Промеркнув сверху, сообщил естей. «Оттуда тоже можно попасть наверх!» Спустя полминуты грохот ломаемых камней послышался уже от вершины. Махнув рукой на уцелевших недоростков, Олег вернулся к Роксолане и Тарии, подобрал кувалды. «Хоть и не оружие, а бросить жалко. Инструмент!» «Как плод свяжем, никаких хлопот с ними не будет!» — Мне на горбу же повезем, вода понесет. — Нехорошо это, — покачала головой Рексалана. Молотый. — Уходить нехорошо, не попрощавшись. Но он все же от смерти нас спас и сейчас ради нас старается. А сердце у него одно, где-то под землей зарыто, у кочерыжки морщинистой. А вдруг он него прямо сейчас... Расколоть собирается. — Я даже близко не представляю, где она может быть спрятана, — развел руками Олег. — И как искать? — Нужно позвать его с собой. А что ему тут теперь делать? — Если успеем. Подгорный князь, думает только сейчас узнал о его предательстве. Как раз в эти минуты, не возбежит за сердцем. — Ты что, радуешься? Идем скорее! Оставил Олег без ответа глупый вопрос. Счетчик тикает. Хоть попрощаться. Есей запечатывал тронный зал долго и старательно, обдирая макушки всех ближайших гор и выступающие скалы. После его работы на карту можно было смело наносить новый высотный пик. Словно в ознаменование победы. Склоны светились расцветными лучами. Великан распрямился, прикрыл глаза ладонью, сотворил глубокий вздох. «Это правда. Так хорошо мне не было никогда в жизни. Счастье — это когда все вокруг так?» «Будет лучше», — пообещала Берегиня. Я горжусь тобой, могучий есей Разве можно не любоваться таким, как ты? — Я ессей! — захохотал гигант. Его смех заставил во всех окрестных лесах сорваться с гнезд и взметнуться ввысь, птиц. Колыханул деревья, разогнал тонкую пелену облаков, Но он не был пугающим, это был смех счастливого человека. Ты слышишь меня, брат? Помахал от места недавней битвы середин. До этого подойти к богатрию Балижа он не рисковал. Вокруг трудяги сыпались камушки. Пациент неровесом. Да, смертный. Поставил руки в боки великан. Мы идем в славный город Муром. Дорога будет долгой, нескучной. Не желаешь ли пойти с нами? А мы все будем рады такому товарищу. Мурам. Разумеется, лицо гиганта повернулось к наяде. Не знаю. Я никогда никуда не ходил. Уходить рано. Из города подгорного конязя есть еще два выхода. Нужно заделать их, чтобы гномы не вышли и не убили вас всех. Это там.